Почерк второй. Преддверие. Дорога пятая. Сельский милиционер Матис Соколов сказал своей лошади. Ти-ти-ти-ти. И она, умница, побежала быстрее. Мелькнули огни в доме Десяцкого. Запахла самогонкой от дома Соцкого, Свежим хлебцем резанула по ноздрям. Вкусно. Вот и ухта уже. Разброд хуторов и деревеньек по берегам Куитисари. А там, подальше, за своими салми, бушуют в метелях пьяные свадьбы платовщиков, забивших деньгу на сплаве. И туда, уже за границу, текут и текут без конца провода. Все телефоны да телефончики, звоночки до да разговорчики. Мать вспомнил последний анекдот о скупердяях и рассмеялся во тьме навстречу морозному ветру. «Скоро придет он домой». И еще с порога крикнет жене, чтобы не пугалась. мать те Это значит, он, ее мать идет. А потом анекдот расскажет. мать те крикнул милиционер, распахивая двери. «Тебя-то мы и ждем, мать-те!» сказали ему из избы. Качнулось пламя в керосиновой лампе. Сидели за столом учитель Микка, бежавший с мурманки, и капитан Таккинин в немецком мундире, а поодаль мантер со сплава и один незнакомый в бексах. «Брось винтовку, сволочь красная!» — крикнул учитель, и оружие брякнулось у порога, дребезжа разбитым прицелом. «Хевя, павя, матьте!» — сказал Такин, поворачиваясь на венском стуле, ужасно скрипучим. будет? «Да ничего, живу!» ответил мать из перепугу по-русски. «Живу, как все живут. Почти дома не вижу». «Пусть он сядет», – велел незнакомец по-шведски. И в грязный стакан булькая рванулась из горлышка пахучая самогонка, которую мать же и наварил к празднику. «Пей», – сказали ему. И, закрыв глаза милиционер выпил, готовясь к смерти. Монтер вынул острый нож И долго блуждал этим пукка над столом, пока не поддел хрумкий огурчик русского засола с укропом. "Чего знаешь, – спросил. "А вот посмотри на мастера." И показал на человека в пексах. "Это магистр из Або. Он будет твоим карельским министром." Магистр спросил по-русски. "Давно ли был в Кандалакше? Что там с этим батальоном?" «Под оранжевым знаменем, знаешь?» Мать рассказал. Батальон кормят и одевают англичане, но корилы из-под влияния англичан вышли, оружие не сдают и считают себя по-прежнему большевиками. Англичане и рады бы не кормить, но тогда батальон уйдет к Спиридонову на прорыв. Рада бы послать против Спиридонова, но батальон никогда не пойдет против. «Вот это здорово!» – захохотал Такинин. Англичане крепко вляпались, как в коровий блин наступили. Но мы этот батальон вырежем, сказал капитан рассудительно. А комиссара Юси Вайнина повесим. Чего скрывать? Повернулся он к милиционеру. Ты сам знаешь, эти большевики стрелищникам крепко всыпали нам в августе. Такие вещи не забываются. Садись, мать, рядом с нами. Ты же здесь хозяин. Мать и присел. И тишина в доме. Тишина. Не выходит жена навстречу. От плеча на словно золотая нить от рождественской елки, тянется огненно-рыжий волос жены. Его жены. мать жены. «Ну, рассказывай, что слышал?» Велели ему. «Хороший анекдот слышал», – сказал мать и хлебнул из миски густой простокваши. «Ну-ну» подзадурил ее из потемок магистра Изаба. заба. Встретились двое скупердяев из Лахия и из Сикюра. Чего сидеть без дела? Сказал Лахиц. Давай посоревнуемся, кто из нас скупее. Давай! Согласился и Сюкурский и остановил свои часы. Зачем? сказал, им ходить напрасно. Это дело. Ответил ему лайхинец и задул на столе лампу. К чему тогда нам расходовать керосин? А тогда я, сказал ему из Чукурски, снимаю штаны. Ты все равно ничего в темноте не видишь, а сукно протирать ни к чему. Оно ведь денег стоит. Билась пурга за окнами. Яркой нитью горел волос жены на германском мудире бандита Белофина. И стало еще тише. Хороший анекдот, сказал Такенин и повернулся к учителю. Мика, ты сидишь ближе. Ну-ка, отрежь ему ухо. Ухо милиционера лежало на столе посреди мисок и посуды. Где Пасурита? Спросил монтер. Ты же знаешь ее хорошо. Она тоже большевичка. Ну, чего уставился, как баран? Мати не шевельнулся. Только горячая кровь стекала за воротник русской гимнастерки. Это было только начало. милиционер думал, что дальше? Наверное, глаза. Оставьте его, поморщился магистр заба. А ты, Мика, все-таки учитель. Что простительно капитан, то тебе делать не следует. Это же ясно и так. Кабель свою суку не выдаст. Отправьте Матте на курсы счетоводов, и тогда он сам поймет великую финскую истину. И уберите ухо со стола, как вам не противно самим». «Тебе повезло», — сказал учитель, смахнув ухо на пол. «Ты везучая стерва». Запрягая лошадь снова Матте. Магистр поднял брошенную порогу винтовку милиционера, ловко провернул затвор, из под щеколды упруго выскочило обойма. Шесть в магазине, один в канале, сказал гость из Аба. Атакинин довольный улыбнулся. "Выходит", сказал. "Ты боишься нас, Матте?" "Да вас можно. Можно бояться?" вас вся карелия боится хочешь ничего не бояться мать спросил монтер тогда мы пришьем тебе ухо и все засмеялись пора хера заметил учитель магистру одевайтесь всю дорогу пока бежали лошади мать держался рукой за голову кровь свисала из под шапки сосульками и пальцы заледенили В редколесье соснового миониста стояла старая школа, и здесь бандиты оставили мать, чтобы он учился на счетовода, а сами резво поехали дальше. Тайно они приехали в Ким и вручили своему гонцу палку с ярким петушиным пером. К ней была привязана и монета. И эта шапка пошла гулять по окрестностям, от кулака к кулаку, от хутора к хутору. Перо означало, что собираться надо скорее птицы. Монета намекала на то, чтобы приходили с деньгами. Тайна от англичан и тайна от белогвардейцев. Всекарельский съезд начал свою работу. Делегаты, между прочим, исправно ходили обедать в английскую столовую. Завечерело. И при свете керосиновой лампы капитан Такинин произнес речь. «Мы одиноки», – сказал он. «Наш верный друг Германия разбита». И западный мир сам скалит зубы на Карелию. Отнимая ее у большевиков, он отнимает ее у нас. Мы пойдем своим путем. Надеяться на помощь Белой гвардии мы тоже не можем, ибо она сейчас вся подчинена Колчаку, а этот подлый адмирал выступает против великой финляндской идеи. И пусть эстонцы, когда Югенич пойдет весной на Петроград, красят своей глупой кровью поля Псковщины. Нет. Мы не дураки, мы озабочены только своей идеей. Эта идея простирается сейчас от Мурмана до Петрозаводска. И мы возьмем это себе. Слушайте, слушайте, слушайте, возвестил потом магистр Забо. Мир большевизма должен вздрогнуть от ужаса. Нас, финнов и карелов, очень мало. А подлых москалей много. От того-то, друзья мои, мы должны быть жестоки. Черный лебедь царство туннеллы уже машет крылом над каждым из нас, чтобы лететь далеко. Мы отплывем в озера, полные тайн и волшебного очарования. Гранитные камни, за которыми скрывается неземная Туанелла, окрашены в извечный цвет крови. И над каждым из нас будет рыдать мать Леминкайнина. Ужас! Только ужас мы оставим после себя большевикам! Капитан Такинин вышел прогуляться по Кемским улицам. Мимо проходил британский солдат с русской девицей под ручку. «Дай прикурить», — сказал ему Такинин, прикуривая от зажигалки британцев. Капитан намекнул. «Ты, дружище, не туда забрался». «Ты кто? Большевик, чтобы учить меня?» «Нет», — пояснил Такинин. «Тебе, Олуху, наверное, кажется, что ты в России». Ты крепко ошибся адресом. Здесь тебе не Россия, и скоро в Карелии не будет ни вас, ни русских. Англичанин спрятал зажигалку и отпустил барышню от себя. «Я ведь не пьяный, приятель», – сказал, наседая грудью, «и приехал по точному адресу, где переспать всегда знаю. На всякий случай предупреждают, ты не сильно брыкайся» когда я тебя в своем кулаке буду нести до нашей комендатуры. А ну, пошли! Удар острого Пуко! И британец лег на землю. Без звука. Ой! Сказала барышня, закрывая в страхе лицо. Русская! И капитан Такнин уложил ее рядом с британцем. Вечером они отправили эстафету в Финляндию. Нас встретили с ужасом. И этот ужас мы будем всемерно поддерживать. Съезд принял единогласное решение об отделении Карелии от России и создании великого карельского государства. Старый добрый Вяня снова встал на лыжи. Отбивка. мать Соколов встал на лыжи и полетел. Трах брызнул огнем из его винтовки и мешень наряженная в шинель красноармейца, кувыркнулась. Трах-трах! И пули рванули еще две шинели, британскую и белогвардейскую. Описав круг на лыжах, он подкатил к судейскому столу. «Очки ты выбил», – сказал судья. «Не опоздай на лекцию». Вдали от мира, среди лесов и снегов, готовили счетоводов от каждой волости. Тишина. Волчьи вой по ночам и бегут телефонные провода. Прямо от школы, прямо в чащу леса, прямо через границу. Лекторы из Финляндии читали о международном положении и политэкономию Севера. Изучались карты нового государства, которое должно граничить на юге с рекой Свирью и Ладогой. На востоке его будет омывать Белое море, на севере Ледовитый океан. Весь Кольский полуостров, уже запроданный англичанам, тоже входил в состав задуманного Всекарильского единения. А нашей столицей, пока временно, говорили на лекциях ирудиты барона Маннергейма, назначается деревня Ухта. Юмором они не обладали. Что же касается столицы всех революций Петрограда, таящего особую угрозу нашей великой идеи, то его надо стереть с лица земли. Правительство уже было составлено и жило в деревнях Ухты, вражничая и свадебничая. Поясни, когда пойдут вдоль мурманки англичане – Должны выступить и Фина-Карелы, чтобы успеть выхватить Петрозаводску большевиков из-под носа англичан. Мате Соколову выдали зачетный лист, где были проставлены отметки за бухгалтерию, за счетоводство, за товароведение, и он стал на лыжи, как добрый майнин, чтобы уехать в исполком нового великого всекарельского государства. Езжай! напутствовали его, – «ты лучший ученик был у нас». Через несколько дней бойцы доставили к Спиридонову черного, словно обожженного человека с лицом в саже и гусином масле. Он шатался от голода, а вместо уха была темная дырка. Мать! удивился Спиридонов, ты еще жив! Готовься! прохрипел милиционер из Ухты. Я узнал все. Я прошел на лыжах от юшка салми прямо на запад. Я, наверное, умру. Слушай. Весной они пойдут на Петрозаводск, а там, – показал мать рукой за окно, там уже начался ужас. И они пойдут на тебя тогда же, когда двинутся на тебя и англичане с Мурмана. Спиридонов долго молчал, словно осмысливая всю глубину подвига этого простого парня из Ухты. – Спасибо тебе, мать, – сказал наконец. – Но ты опоздал. Мы еще вчера узнали обо всем, и мы готовы. Не умирай, мать. -те. Нам еще воевать и воевать. Карелия не с вами, И она останется с нами. Все вы здесь, мать, но вы же все Соколовы. Вместе с нами, дорогой мать. Только так. Товарищ Соколов.